И Протасов сел. «Зады повторять не вредно». «Я ненавижу революцию». Все еще краснее от происшедшей неловкости отозвала Скетти. Голос ее низкая контральта звучал твердо и мужественно. «Я тоже. Я ее боюсь», — сказала Нина и закинула ногу на ногу. «Вы такой образованный, чуткий. Неужели вы хоть сколько-нибудь сочувствуете революционерам?» Протасов откинул голову, подумал и сказал, простите, Нина Яковлевна, давайте без допросов. А если хотите, да, я в неизбежности революции верю, жду ее и знаю, что она придет. Не думаю, не думаю, раздумчиво сказала Нина, а вы подумайте. Только, пожалуйста, без колкостей. Это не колкость, это дружеский совет.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 ретирочки, платочки, шпильки. Никакой революции у нас не будет, не может быть. Протасов кряхтя подбирал рассыпавшиеся по полу вещички. Вы, Нина Яковлевна, совершенно слепы к настоящему, к тому, что в России происходит. Еще раз простите меня за резкость. Ничего, ничего, пожалуйста. Обиженная Нина посердитому засмеялась и вдруг стала серьезной, кашлянула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 Катерина Львовна, хмуря брови, перелистывала технический справочник Хютте. Температура Братасова упорно поднималась. Показался резкий румянец на щеках. Нина Яковлевна готова была уйти, но ей хотелось помириться с Братасовым на каком-нибудь нейтральном разговоре. Слушайте, Андрей Андреевич.